развивать ту линию своего творчества, которая ближе всего к научной фантастике. Цикл фантастических рассказов Вайса «В стране внуков» — это попытка заглянуть в будущее и нарисовать жизнь потомков, к услугам которых все чудеса техники. Особое внимание писатель уделяет победам человечества в области завоевания космоса, Рассказы под общим заглавием «Спутники» и «Звездные корабли». Роман «Дом в тысячу этажей» принадлежит к лучшим достижениям чешской научной фантастики. Безудержный полет фантазии, романтические гротескные образы, полная свобода ассоциаций – все это вызвало самые разноречивые отзывы критиков, не знавших, в какую графу зачислить это своеобразное произведение. Представители чешской буржуазной критики готовы были отнести роман Вайса к модному в свое время сюрреализму. Видели в нем только мастерской анализ подсознательного, только изображение сметенного болезненного сознания, перекашивающего действительность. Творчество Вайса сопоставляли с кошмарными видениями Франца Кафки. Во всех подобных оценках упускается из виду самое важное в романе, то, о чем говорил чешский критик-марксист Берджих Вацлавик, назвавший дом в тысячу этажей символом хаотической, бессмысленной и безумной постройки, именуемой капитализмом. В конце романа автор реалистически мотивирует фантастический характер повествования. Все происшедшее Оказывается, бредом больного военнопленного в одном из сытно тифозных бараков смерти в годы Первой мировой войны. Но в фантазмагорических кошмарах героя есть рациональное зерно, позволяющее автору вложить в роман глубокий социальный смысл. Вайс, несмотря на свою бурную необузданную фантазию, не принадлежит к плеяде весьма распространенных на Западе многочисленных создателей развлекательных фантастических произведений. Петр Брок, переживающий столь же невероятные приключения, как Фантомас или Джеймс Бонд, и шутя преодолевающие столь же чудовищные препятствия, отнюдь не является братом или даже дальним родственником этих популярных героев. Вайс принадлежит к тому направлению современной научной фантастики, Мастера которого, такие, например, как Брэдбери или Станислав Лем, задумываются над самыми острыми и значительными социальными и моральными проблемами, волнующими современное человечество. В фантастическом мире ими созданном разыгрываются конфликты, чрезвычайно важные для развития человека и общества в нашу чреватую историческими потрясениями эпоху. В чешской литературе такого рода научная фантастика опирается на прочные традиции. Ее основоположником можно считать одного из крупнейших мастеров чешской литературы XX века Карила Чапика. «Дом в тысячу этажей» по социальной проблематике и своему духу напоминает роман Карила Чапика «Крокотит». Герой Чапика, инженер Прокоп, также в одиночку, борется против страшных сил, оснащенных великолепной техникой и пытающихся поработить человечество. Прокоп, как и Петр Брок, живет в полуфантастическом мире, и колоссальное напряжение сил также вызывает